Глава 21. Ночевать Егор так и не пришел. Я прождала его до позднего вечера, металась из угла в угол, пыталась смотреть телевизор. Несколько раз начинала что-то готовить, но волнение внутри лишь усиливалось, сдавливало против воли, доводя до неприятной тошноты. С каждой минутой становилось все тревожнее. Я постоянно прислушивалась к шорохам, к звукам в квартире, и вздрагивала. Стоило уху уловить какой-нибудь непонятный шум. Хотя, если признаться на чистоту, я боялась визита Стрелецкого-старшего. После нашего вчерашнего с ним разговора внутри поселился неконтролируемый страх. Паника от одной только мысли, что он снова может заявиться сюда, угрожать, давить, издеваться, пытаться манипулировать. А вот рядом с Егором я чувствовала себя спокойно, даже уверенно. Он тоже излучал силу, только в положительном ключе. Когда его отец вызывал панику уже в воспоминаниях. Если бы Егор услышал мою просьбу провернуться домой пораньше и провести вместе вечер, не плюнул бы на неё, показывая свое отношение. Мне бы сейчас было гораздо спокойнее. А так Так я чувствовала себя загнанной мышью, оказавшейся в доме кота, которого вроде пока нет, но в любой момент может вернуться, и у бедной мышки ни норки, ни запасного выхода, чтобы скрыться. Промаявшись до полуночи, я не заметила, как уснула на диване в гостиной. Глядя на потолок и пересчитывая количество лампочек в дополнительной подсветке, отчаянно желая, чтобы побыстрее начался новый день. Проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит, внимательно, долго, настойчиво, прощупывая взглядом каждый сантиметр, разглядывая так, словно пытается ухватить саму суть, проникнуть внутрь меня, в мою душу. Странное чувство, но оно не несло угрозы, По крайней мере, сердце заколотилось в два раза сильнее не от страха, а от предвкушения чего-то сильного и желанного. Распахнуло веки от неожиданности, встречаясь со внимательным синим взглядом. Тут же оказываясь в плену мужских глаз, оказавшихся настолько близко, что дыхание мгновенно сбилось, а обоняние уловило знакомый волнующий аромат парфюма. Егор сидел передо мной на корточках, положив одну руку на подлокотник дивана чуть выше моей головы и, не отрываясь, смотрел на меня, почти гипнотизируя. «Ты?» — прошептала, выдавливая из себя звук спустя пару минут молчания, нарушая устоявшуюся тишину. «Я?» — как-то обреченно, — ответил он, словно он не хотел тут оказаться, но что-то его вынудило. Что ты делаешь тут? Тебя ждала? Поднимая голову и усаживаясь поудобнее, выпалила, не подумав. Хотя это было правдой. Зря я это сказала. Ой, зря. Почти сразу заметила, как меняется его взгляд, как сходятся брови на переносице. Чувство того, что я обнажена перед ним, стегануло по натянутым нервам, несмотря на довольно приличную пижаму с зайчиками. Потянула на себя плед, укутываясь почти до самого подбородка, и только сейчас поняла, что ни пледа, ни подушки, когда я засыпала, рядом со мной не было. Мужчина закусил губу, отворачиваясь в сторону. Убрал руку с дивана, выпрямляясь во весь рост, и сел рядом, занимая сразу столько пространства вокруг. Я не претендовала на роль дюймовочки, но все же рядом с его размерами знатно проигрывала. Обоняние сразу же уловило нотки бензина и женских духов. Они смешивались с тем ароматом, что я привыкла ощущать от него, и портили общее впечатление. Только вот удовлетворение от свидания, с которого он явно вернулся, я на лице Егора не заметила. Зачем? Тихо спросил мужчина, поворачивая голову в мою сторону. Я не столько видела боковым зрением, сколько кожей ощущала его взгляд, блуждающий по моему лицу, плечам, фигуре, укутанной в плед. Приглушенный свет, ночь за окном и тишина создавали вокруг нас слишком интимную обстановку. В какой-то момент мне показалось, что стоит Егору коснуться меня стянуть лишнюю ткань, и все станет слишком очевидно. Мужчина, женщина, взаимное притяжение. Это чувствовалось, витало в комнате, насыщало воздух настолько, что невозможно было не заметить. И только едва уловимый шлейф женского парфюма не давал мне расслабиться, погрузиться в параллельную реальность» раз за разом напоминая о том, кто я для Егора и для чего здесь. «Зачем?» — более настойчиво, — повторил он, развернулся всем корпусом ко мне, прожигая на тактильном уровне взглядом. Я стиснула зубы, не зная, что ответить. «Некомфортно? Страшно? Одиноко? Это все не тянет на то, чтобы дергать чужого мужчину, и перетягивать его внимание на себя, Егор не нянька и не друг. Но почему, когда он рядом, я чувствую себя как за каменной стеной, уверенная, что он сможет защитить даже от стихийного бедствия? Ты голоден? Разогреть ужин? Я не убирала в холодильник. Выкрутилась, придумав самую банальную причину, обезопасив себя и отведя всякое подозрение и только тогда осмелилась посмотреть на него. Успев заметить, как потухает его взгляд, а по лицу расползается что-то похожее на разочарование. Сердце пропустило удар. Я не ошиблась? Он действительно ждал другого ответа? Откровенности? Или мне, как обычно, просто померещилось? Нет, я ничего не хочу. Покачал головой Егор. Может быть, чай? Я пирог испекла С яблоками. Сделала еще одну попытку. Снова долгое молчание. Он откинул голову на спинку дивана, отворачиваясь от меня, и прикрыл веки. Выдохнул, как после тяжелого дня. «Откуда ты только взялась на мою голову, Юля?» Тихо прошептал Егор. Скорее, даже не для меня, а просто мысли вслух. Мне почему-то стало неуютно, стыдно, словно в его усталости и каких-то непонятных неудачах виновата я, а сейчас еще и достаю его глупыми назойливыми вопросами о еде. Обида, злость на саму себя и растерянность. Идеальное завершение вечера. Я решительно скинула плед с плеч, вставая с дивана. Не хочет — так не надо. Никто не заставляет. И здесь я тоже не по своей воле так что это еще неизвестно, кто на чью голову свалился. Я уже собиралась уходить, когда услышала за спиной «Стой, пирог с яблоками и чай я, пожалуй, буду», а чуть погодя добавил «Если составишь компанию». Немного поколебавшись, я все же согласно кивнула, гася в зародыше вспыхнувшую было обиду и взяла курс на кухню достала заварочный чайник, ополоснула кипятком и неожиданно прямо за спиной услышала мужское дыхание. Замерла на секунду, не веря собственным ушам, как Егор, будучи настолько усталым, так быстро и бесшумно меня нагнал. Но, тем не менее, услышанное не было игрой воображения. Егор действительно стоял у меня за спиной, То ли в ожидании вечернего чаепития, то ли ещё зачем-то. Такая огромная кухня, и ему не нашлось больше места, кроме как прямо за мной. Он что-то хочет достать, а я мешаю? Тогда почему молчит? Дрожащими руками я засыпала заварку в чайник, залила кипятком и поставила на подставку. Потянулась за пирогом, который оставался дожидаться своего часа в стороне. «Садись за стол». Я сам принесу. Раздалось над самым ухом. И большая крепкая рука легла рядом со мной на мраморную столешницу. Боже, почему, когда он рядом, внутри все переворачивается, сжимается, ухает вниз, становится каким-то чужеродным, таким, что дышать тяжело? Я выскользнула в свободную сторону, стараясь не смотреть на Егора. Нельзя. Даже думать о подобном противозаконно, против всех правил. Я беременна от его брата. Я любила Арсения. Любила ведь? Иначе зачем забеременела от него, оставила ребенка? Растерла щеки, прогоняя смущение. Надо срочно переключиться на что-то другое, вспомнить что-нибудь нейтральное. Спас ситуацию сам Егор. Ты... «Принимала лекарства, что назначил врач?» Спросил, приближаясь к столу. «А, что? Да, конечно. У меня все расписано на бумажке, по часам». Опомнилась, выныривая из своих мыслей. «Что делала, пока меня не было дома?» Поинтересовался, расставляя на столе чашки, чайник и тарелку с уже разрезанной на кусочки шарлоткой. Я пожала плечами, не зная, что ответить. Готовила ужин, листала новости в интернете, пока ждала его, разбирала вещи и изучала свою комнату. Для большинства мужчин подобные занятия можно назвать одним словом — ничего. Поэтому я предпочла промолчать. Потянулась за кружкой с чаем, хватая не за ручку, а за стенки фарфора, и тут же вздрогнула, забыв, что там кипяток. «Осторожнее!» — предупредил Егор. Покачал головой, пододвигая мне чай. Задумался на минуту, уставившись в одну точку, а потом заговорил. «Завтра утром я уезжаю из города. Меня не будет несколько дней. При упоминании его отъезда в груди защемило. Теперь я вынуждена сутками буду сидеть дома одна. Я оставлю тебе карточку с деньгами и номер водителя, который будет возить тебя к врачу». С утра будет приходить домработница. Если вдруг что-то не так, не стесняйся ей говорить. По поводу меню особенно. Я и сама могу справиться. Обиженно надула губы, принимая это больше не как заботу, а как сомнение в моих кулинарных способностях. Но Егор даже не обратил внимания на мое замечание, продолжив. И еще у меня к тебе просьба. Хотя нет, скорее требование. Какое? «Тебе не запрещено выходить из дома и гулять на свежем воздухе. Даже наоборот, необходимо, но только с охраной. Ты еще не восстановилась до конца, и мне спокойнее, если рядом будет кто-то, кому я доверяю. Да, и вот еще что. При любом ухудшении самочувствия сразу же звони в клинику, слышишь? Не тени не сомневайся. А теперь самое главное». «Никаких встреч за моей спиной. Неважно с кем. Мама это однокурсница или друг детства». На последних словах он неожиданно скривился, будто имел в виду кого-то конкретного. Договорились? Во избежание недопониманий. И только после этого наколол на вилку кусочек пирога, отправляя его в рот, не сводя при этом с меня внимательного взгляда. «Как долго тебя не будет?» «Возможно, до конца недели, но это в крайнем случае. Так я рассчитываю уложиться за два-три дня. Мне самому невыгодно долгое отсутствие». «Хорошо», — кивнула согласно. «Собственно, тут и спорить было не с чем. В ближайшие дни никаких встреч я в любом случае не планировала». «Если вдруг вспомнишь, то сразу звони». «Егор, а как быть...» Я замялась, закусывая губу изнутри, пока он терпеливо ждал моего вопроса. «Если снова здесь появится твой отец?» Он отложил в сторону вилку, выдохнул шумно и твердо заверил. «Не переживай за это. Он здесь не появится в ближайшее время. Ручаюсь». Дождался, когда я расслаблюсь, отхлебывая горячий чай из кружки, и неожиданно улыбнулся. Кстати, пирог очень вкусный. Спасибо.